которая родилась много-много веков назад. И с тех пор все живет-доживет, да живет, и каждый рассказывает ее на свой лад. Мы сделали из этой сказки спектакль, понятный даже самому-самому взрослому слушателю. Да, я... забыл представиться я простите меня король сказочного королевства у меня сегодня во дворце праздник я совсем сбился с ног вы понимаете какое великое дело праздник порадовать людей повеселить, приятно удивить ну что может быть величественней Так, внимание! Внимание! Всех затаить! Прошу дыхание На радость всем и удивление! Мы открываем представление! А может, лучше не открывать, а? Может, сразу лучше уже закрыть, пока ещё не открыто, а? Как вы думаете? Ведь праздник – это вещь непраздная. У короля заботы разные. Такая служба несуразная. Невероятная судьба. Так может плюнуть, а? Уйти в монастырь пожить для себя в свое удовольствие. Но говорю я, Прочь сомнения Исправить людям настроение Повысить дух у населения Вот в чем забота короля И никаких наград не надо б Когда смеетесь до упаду вы Не огорчать людей, а радовать Вот в чем призвание короля. Ну, теперь, когда к празднику все готово, я могу немного и, и погулять, и погулять. Ра-ла-ла-ла, <музык> ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. По-моему, эта уютная усадьба принадлежит Лесничему, а? Да-да, вот, вот он и сам. А -а -а -а, здравствуйте, господин Лесничий. Здравствуйте, ваше королевская величество. Слушайте, Лесничий, я вот... Да, давно хотел вас спросить, а чего вот в последнее время все э, вздрагиваете, все оглядываетесь? Может быть, в лесах появились разбойники? Да, ну, что вы, что вы, государь, я бы их сразу выгнал вон. А, ну, молодец. Ну, а, а может быть, какой-нибудь злой волшебник? преследует вас, нет? Нет, нет. Да нет, скажите, да скажите. нет, нет, Ваше Величество, я с ним давно расправился бы. Сами? Да, молодец, вы храбрый человек. А что же довело вас до такого состояния? Ну, ну что, ну, не стесняйтесь, скажите, ну? Э -э. Моя жена, Ваше Величество. <з tournament> А, вам хорошо смеяться, Что? я я человек отчаянный, я человек храбрый, но только в лесу, а дома я, Ваше Величество, сказочно слаб и добр, Что вы клянусь вам, Ой. они вьют из меня веревки. Кто они? Кто? Они, они государь, это моя суровая супруга да. и две её дочери от первого брака. А... Они вот уже три дня одеваются к королевскому балу и совсем загоняли нас. Да, что, да. Вы, что а мы, государь, это я и моя бедная родная дочка, ставшая по моей вине падчерицей. Ой. Всё, всё, бросаю к чёрту корону, ухожу в монастырь. Всё, если в моём королевстве, возможно, такие душераздирающие события, живите сами, как знаете. Мне стыдно, стыдно, лесничий, стыдно. Государь, не спешите осуждать ну меня. И... Жена моя, женщина, особенная. Да. Её родную сестру, такую же, как она, съел людоед, да? отравился и умер. Видите, какие в этой семье ядовитые характеры, да, да, а да. вы сердитесь. Не, не, я не сержусь, ну что вы, что величество? вы, что вы, что вы, ну хорошо, вот. ну хорошо, подайте мне корону. Ну, пожалуйста, так уж ваше и королевское величество. Мы, вот, я остаюсь на престоле, ну забудьте все, забудьте все, лесничий, приходите на бал. запросто. И родную свою дочку тоже захватите с собой. Золушку? Нет, что вы, государь, ей еще рано ездить на балы. А, ну, как хотите. Но помните, что у меня сегодня такой праздник, который заставит вас забыть все невзгоды и горести. Ну, прощайте, лесничий. Прощайте, ваше королевское величество. چای چا как это печально что меня не возьмут на бал ведь это обо мне говорил отец Как вы догадались, я Золушка. Прячу я печаль свою, Я не плачу, а пою, Улыбаюсь даже. Но неужто никогда Не уйти мне Никуда, от золы и сажи, от золы и сажи. От того, что я добра, надрываюсь я с утра до глубокой ночи. Всякий может приказать. А спасибо мне сказать, Ни один не хочет. Золушка! Да, я здесь, матушка. Где ты пропадаешь? О, явилась. Наконец-то! Мы тут с Анной и Марианной сидим в совершенно беспомощном состоянии и ждём тебя, чтобы ты нам помогла одеться, а ты... Но я ведь не знала, матушка. Я работаю, я работаю, как лошадь. Я бегаю, я хлопочу, я ходатайствую, я требую, я очаровываю, Благодаря мне в театре мы сидим на директорских табуреточках. Солдаты отдают нам честь. Моих дочек скоро запишут в бархатную книгу первых красавиц двора. Одним словом, у меня столько связей. Столько связей. что можешь с ума сойти от усталости, поддерживая их. Ох. Я спрашиваю, где благодарность? Я стараюсь. Не смей вздыхать, а то я расстроюсь перед балом. Хорошо, хорошо, сестрица, я постараюсь быть весёлой. Нет, мы посмотрим ещё, имеешь ли ты право веселиться. Скажи, готовы ли наши бальные платья, которые я приказала тебе сшить за семь ночей? Да, да, матушка. Сейчас, сейчас принесу. Вот они. Вот. Вот это красное бархатное с кружевами для Анны. ой. Вот это голубое с золотыми цветами для Марья ой. А вот это с бриллиантовыми застёжками для вас, матушка. О, Ой. Ой. Ой. Ой. Сестрицы. Матушка, зачем вы смотрите так сурово, будто будто я шила для вас саваны? Ведь это нарядный Веселые, бальные платья, честное слово, правда? Молчи! Мы обдумали то, что ты натворила. Теперь обсудим. Да отойди. Отойди! А, матушка, да? как прелестно! Чудесно, матушка! Великолепно! Золушка! Да, матушка? Золушка, ну что делать? Что делать? Других нет. Придётся надеть эти. Помоги нам. Хорошо, матушка Затяни давай. мне потуже пояс. Ну, вот. Золушка, Золушка, да. Золушка, надень мне накидку. Спасибо. Причеши меня. Золушка, застил не врать мне. Карета подана. Ну, скорее, девочка, Анна, Марьяна. Мы же можем опоздать. Крошки. — Матушка! Я Матушка! Я хотела бы пойти в парк, постоять под королевскими окнами, хоть издали полюбоваться на праздник. Можно? — Конечно, конечно, дорогая! Спасибо, матушка. Да, ну, прежде, девонька, ты прибери в комнатах. Вымы окна на три пол. Вывели кухню и выпали грядки. И посади ты под окнами семь розовых кустов. А главное, ты познай самую себя. И намери кофе на семь недель. Но, матушка, я ведь вместе. Совсем этим не управлюсь. А ты поторопись. Поторопись. Нет. Никогда. Никогда мне этого не успеть сделать. тебя обидели сегодня дорогая а тётушка тётушка милая как вы узнали об этом ты забываешь что я фея так сколько раз её обидели маленький паш 24 раза из них напрасно 24 раза Она заслужила сегодня похвалы. 333 раза. Они её ее... не похвалили ни разу. О, ненавижу старуху лесничиху, злобную твою мачеху, да и дочек её тоже. Я давно наказала бы их, но у них такие большие связи. Впрочем, Довольны они их, Хочешь поехать на бал? Да, тётушка, конечно, но я не спор Не мог... спор ты поедешь туда. Очень вредно не ездить на бал, когда ты заслужила это. Но у меня столько работы, тётушка. Чепуха! Полы труд медведей, у них есть воск, который они наворовали в ульях, окна вымоет роса. Стены выбелят белки своими хвостами, Розы вырастут сами, Грядки выпалют зайцы, Кофе намелят кошки, А самое себя Ты познаешь на балу. Спасибо, тётушка, Но я так одета, что... И об этом я позабочусь. Ты поедешь на бал в карете, На шестёрке коней, В отличном бальном платье. Мальчик... Вот ваша волшебная палочка. Золушка, прежде всего, ступай в огород и принеси мне тыкву. Тыкву? Сейчас принесу. Вот тыква. А сейчас я превращу ее... А теперь пойдём заглянем в мышеловку. О, здесь целых 6 мышей. Как раз то, что нужно. Приоткрой-ка дверку. Алле, алле. Что, нужен кучер? Из крысы можно сделать кучера? Конечно. Вот, целых три крысы попались. Возьмем вот эту, самую толстую и усатую. Из нее выйдет великолепный кучер. Алле? Назад! <связь> Куда ты, демон? Ну, Теперь ты можешь ехать на бал. Довольна ты? Конечно. Только вот как же я поеду на бал в таком гадком платье? таком я тебя не отправлю. Сначала одену тебя. Вот и все. Нравится ли тебе твое новое платье? Очень. Очень. золотая порча драгоценные камни. Ну, вот и хорошо. Идём. Впрочем, постой. Мальчик, что ты скажешь о Золушке? Вслух я не посмею сказать ни одного слова. Отлично. Мальчик влюбился. Нечего, нечего смотреть на него печально, Золушка. Мальчуганам полезно безнадёжно влюбляться. Они тогда начинают писать стихи. А я это обожаю, обожаю. Ну, идём. Постойте, я не волшебник. Я ещё только учусь, но любовь помогает нам делать настоящие чудеса. Простите меня, Дерзкого, но я смелился чудом добыть для вас сокровище Это хрустальные туфельки, прозрачные и чистые, как слёзы. И они принесут вам счастье. Потому что я всем сердцем жажду этого. Возьмите их. И какой трогательный, благородный поступок. Обуйся и поблагодари. Спасибо тебе, мальчик. Я никогда не забуду, как ты был добр ко мне. А теперь... «Запомни, дорогая моя, твёрдо запомни самое главное. Ты должна вернуться домой ровно к двенадцати часам. В полночь новое твоё платье превратится в старое и бедное. Кони снова станут мышами, кучер — крысой, а карета — тыквой». Спасибо вам, тетушка. Я твердо запомню это. Ну! Ну, поехали! Поехали! А вот уже и замок виден. Огромный, нарядный. Как ярко плавают там факелы, как весело светят фонарики. Что-то будет, что-то будет. Будет что-то очень хорошее. Ваше Величество! Прибыла неизвестная принцесса! Неизвестная? А, прекрасно! А где она? Я хочу скорее ее увидеть. А, а где она? Где она? А, вот она! Хе-хе-хе! Здравствуйте, неизвестная. Здравствуйте, прекрасная. Здравствуйте, таинственная. Нет, нет, не делайте реверанс на ступеньках. Это так опасно. Не-не-не, не снимайте, пожалуйста, перчатку. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ужасно рад, что вы приехали. Ужасно. Здравствуйте, Ваше Величество. Я тоже рада, что приехала к вам. Мне так нравится у вас. Ой, радость-то какая она говорит искренне. Конечно, Ваше Величество. Идёмте. А вот и мой сын, принц, а, принц, сынок. Смотри, кто к нам приехал. Кто к нам приехал? А? Узнаешь? Ну, кто это? А? Скажи, сейчас скажет, сейчас, ну. Таинственная и прекрасная незнакомка. Молодец. Совершенно верно. Нет, вы только подумайте, какой умный мальчик, какой умный. Ты выпил молоко, ты скушал булочку. Ты на сквозняке не стоял? Папа. Ну, а чего ты такой бледный? Почему ты молчишь? Ах, Ах государь, я молчу потому, что я не могу говорить. Нет, неправда, неправ вы, не, вы не верьте, не верьте ему, несмотря на свои годы, он, он все говорит, все, он, он и комплименты говорит, и речи, и стихи, и тосты. Сынок, ну-ка, скажи стишок, М? сынок, не стесняйся. Ах, сейчас скажи, сейчас. Ну, вот. не сердитесь на меня, прекрасная барышня. Она не сердится. но я очень люблю своего отца. И почти всегда слушаюсь его. Любит и всегда слушается меня. Ну, пожалуйста. Ах, папа. Ах, папа, я в бою бывал. Снова начин. Ах, папа. Ах, папа, я в бою бывал под грохот барабана одним ударом нападал Попал, сразил я великана. Ах, папа, сам единорог На строгом поле чести Со мною справиться не мог. И пал со свитой вместе. Ах, папа, вырос я большой, А ты не заметил. И вот стою я сам не свой, Судьбу свою я встретил. Ах, папа. А? Ай, браво, очень славный стежок Откуда это? А? Нравится он вам, а? прекрасная барышня? Да. Нравится? Да, мне всё здесь так нравится. Сегодня прекрасная погода. Не правда ли? Да, принц. Погода сегодня... Прекрасная. А вот... Я надеюсь, вы не устали в дороге? Ой, что вы, принц! В дороге я отдохнула. Благодарю вас. Пожалуйста, так. пожалуйста. Господа! Господа! Позвольте вам... Представить девушку, которая еще ни разу не была у нас волшебно одетую, сказочно прекрасную, сверхъестественно искреннюю и таинственно, таинственно судьбой. Огромную. Вот она. А -а -а -а. Ах, ваше величество, я знаю эту девушку. Я клянусь, что знали. Да, знаете и, да. и, и, и молчите, потому что закон, изданный моим прадедом, запрещает нам называть имя гости пожелавшей остаться неизвестной. Ах, ваше величество, я вовсе не стыжусь своего имени. Да? Ну, говорите, сударыня, прошу вас. Ах, ах, слушайте, слушайте, сейчас вы будете петь. потрясены да, это, да. это девушка это девушка богиняка Красоты. А -а -а. Вот кто она такая. <связывается> мы, мы ожидали другого. <связывается> да, довольно эффектный комплимент. Мерси. <связывается> Многоуважаемая богиня. Уверяю вас, вы ошибаетесь, сударыня. Меня зовут гораздо проще. И вы меня знаете гораздо лучше, чем вам кажется. Нет, нет, нет, нет. Вас зовут Бакиня. <свят> а вот бакиню моей дочери это зовут Анна. <свят> Правильно. А вот эту Марианна. Ой, ле. Да. Угадала. Анна очень любит землянику. <свят> да, люблю очень. А Марианна каштаны. Угадала. И живёте вы в уютной усадьбе возле королевской дороги, недалеко от чистого ручья. И я рада видеть вас всех. Вот до чего я счастлива. Открываем бал! Разрешите пригласить вас на первый танец? Прекрасная незнакомка С удовольствием, принц Я знаю, что вы думаете обо мне Нет, нет, Нет принц Я надеюсь, что вы не знаете этого Я знаю, к сожалению Вы думаете, какой он глупый и неповоротливый? Слава тебе, Господи, вы не угадали, принц. Можно задать вам один вопрос? Конечно, конечно, прошу вас. Один мой друг, тоже принц, тоже, в общем, довольно смелый и находчивый, тоже встретил на балу девушку, которая вдруг так ему понравилась, что он совершенно растерялся. Что бы вы посоветовали ему сделать? А может быть, может быть, принцу только показалось, что эта девушка так ему нравится? Нет! Нет! Он твёрдо знает, что ничего подобного с ним не было до сих пор и никогда не будет. Перед вашей красотою, словно мальчик, я дрожу. Нет, я сердце не открою, ничего я не скажу. Не сердитесь. Нет, что вы. Знаете, мне так грустно жилось до сегодняшнего вечера. Ой, ничего, что я так говорю. А сейчас, сейчас я так счастлива. Ничего, что я так говорю. А? У меня бывали дни, когда я уставала, что, что мне даже во сне снилось. Будто я хочу спать, а теперь мне так весело, что я танцую и мне хочется танцевать всё больше и больше. Пойдёмте на балкон. Пойдёмте. Принц, а принц, теперь мы с вами знакомы гораздо лучше. Попробуйте, пожалуйста, угадать, о чём я думаю теперь. Понимаю. Вы думаете? как хорошо было бы сейчас поесть мороженого мне очень стыдно принц но вы угадали сейчас сейчас Одну ну вот счастье моё ты пришло ко мне Пришло неожиданно, как моя тётушка. Глаза у тебя, счастье моё, ясные. Голос нежный. А сколько заботливости. обо мне никогда и никто не заботился. Без четверти 11 Через час я убегу. За 15 минут я успею доехать до дому. Конечно, может быть, счастье моё ты не оставишь меня, даже когда увидишь, какая я бедная девушка. Ну, а если вдруг всё-таки оставишь... Нет, нет, и пробовать не буду. Это слишком страшно. Слишком страшно. Ну, ничего, час, целый час впереди. Это ведь не так уж мало. Маленький Паш, здравствуй, я должен передать вам очень грустное известие. Что такое? Не огорчайтесь, но король приказал перевести сегодня все дворцовые часы на час назад. Он хочет, чтобы гости танцевали на балу подольше. Так значит, Значит, у меня почти совсем не осталось времени. Почти совсем? Умоляю вас, не огорчайтесь. Я не волшебник, я только учусь, но мне кажется, что всё ещё может кончиться очень хорошо. прощайте! Вот и всё. Вот и всё. Это самое лучшее мороженое на всём белом свете. Я сам его выбирал. Что с вами? Спасибо вам, принц. Спасибо вам, дорогой принц, за всё. За то, что вы такой вежливый. За то, за то, что вы такой ласковый и заботливый и добрый. Лучше вас никого я не видела на свете. Почему вы говорите со мной так печально? Потому что... потому что мне пора уходить. Нет. Нет. Я не могу вас отпустить. Честное слово, я не могу. Я я ведь всё обдумал. Я после мороженого сказал бы вам прямо, что люблю вас. Боже мой, что я говорю. Не уходите. Нельзя. Подождите. Ах, я же вовсе не такой смешной, как это кажется. Всё это потому, что вы... Вы мне слишком уж нравитесь, ведь за это нельзя сердиться на человека. Простите меня. Останьтесь. Я люблю вас. Уйдите <мотите> меня. Я люблю вас. <говорит> господа, господа, ужинать. Таинственные гости. Господи, э а? -э -э -э -э -э. А, -а где же она? Где? где она? Они изволили отбыть в одиннадцать часов по дворцовому времени. Какой ужас! Что, без ужина? Ну всё, к чёрту, к корону! Ухожу на пенсию, подаю в отставку. И без меня. Ну слышал, сынок, она ушла. Принц, где ты? А где же принца? Ага. Их королевское высочество изволят тосковать на балконе с одиннадцати часов по дворцовому времени, ваше величество. Ага, да садитесь за стол меня, господа. Еще, сейчас, сейчас, тут меня вызывает на минуточку, минуточку. Еще, сейчас, приду, сейчас, перену, сейчас, минуточку, да. Ой, мальчик, мальчик. мальчик. Мальчик, что случилось? Ой, ты заболел. Вот так я и знал. Так я и знал. Нет, папа, я совершенно здоров. А, нет, нет, нет, ты не болен. Нет, ну как нехорошо обманывать старших. Ну да, сорок порций мороженого. Я вижу, вижу, вижу. Ты, ты объелся? Фу, стыд какой. Сорок порций, 6 лет ты не позволяешь себе подобных излишеств. Ну, конечно, ты отморозил себе живот. Нет, папа, я не трогал мороженого. А ну, как не трогал? Как же, как же не трогал? Когда... Вот раз, два, три, четыре, двадцать семь, Верно. Верно, не трогал. Ну, что ж тогда с тобой? Да? Держитесь. Ой. Осторожней. А мне уже лучше. Продолжай. Ты что? М? Я влюбился, папа, в нашу таинственную, прекрасную, добрую, простую, правдивую гостью. Но она вдруг убежала так быстро, что это хрустальная туфелька. соскользнулась с её ноги на ступеньках нашей лестницы влюбился так я и знал впрочем нет я же я же ничего не знал я же ничего не знал чёрт к дьяволу ухожу в монастырь в мизикхол живите сами как знаете без меня Ну что это такое? Ну что это? Ну, почему мне никто не доложил, что ты уже вырос? Пап. Я ещё сегодня прочёл тебе об этом целое стихотворение. А, да, да, наверное, ты читала. Да, да, да, я помню. И ты меня там что-то с барабаном, да, да, очень хорошее. Ну ладно, так и быть. Я я, я остаюсь. мальчик ты влюбился вот счастье то Нет, папочка это несчастье ну и ерунда что это что это почему несчастье она не любит меня ну ну ну, ну, ну, ну глупость глупость она любит любит любит любит любит иначе не отказалась бы от ужина ну и, и идем идем идем искать ее ну нет папа. Я обиделся, мальчик обиделся, ну хорошо, хорошо, хорошо. я сам, сам её разыщу. как раз по ноге, и есть невеста-принца, поняли? Еще, Еще бы, Ваше, ваше величество! величество! Вот, а теперь отправляйтесь в мою сокровищницу, Там каждому из вас выдадут командировочные, суточные и по паре семимильных сапог для скорости. Берите туфельку и бегите, солдаты шагом! Скачили мимо того дома! Эх, перелет. Поворачиваем обратно! Недолёт! Ещё вперёд! Точно! Здравия желаем! Сударыня! Ох, Капрал! Простите, известно, что снимать сапоги при дамах некрасиво, но только они, извините, сударыня, семимильные. Я это заметила, Капрал. Ох. Но зачем вы надели их, Капрал? Чтобы поймать невесту принца, сударыня. Ох. С этими семимильными сапогами мы просто извелись. Они, черти, проносят нас бог знает куда. Мимо цели. Вы не поверите, сударыня, мимо какого количества девушек мы проскочили с разгона, а ещё большее количество напугали <смех> <смех> до полусмерти. Однако приказ, есть приказ, сударыня. Разрешите примерить вашим дочкам эту туфельку. А, какой размер? Не могу знать, сударыня, но только кому туфелька как раз, то и есть невеста принца. Невеста. Невеста принца. Капрал. Да -да. Зовите короля. Туфелька как раз по ноге одной из моих дочек. но ну, сударыня. Зовите короля, капрал. Я вам буду очень благодарна, капрал. Вы понимаете? А? Очень. Но я не могу. Я осолочу. За это спасибо. Но как же без примерки. Приказ есть приказ. Дайте туфлю. Анна? Надень. <свят> ну, <Но> никак. Ну? <свят> не могу. Ах ты. Марьяна, попробуй-ка ты. Ага. Попробуй. Ага. Ну? Ой, не лезет. не лезет. Капрал, других размеров нету? Никак нет, сударь. Золушка! Золушка! Да, матушка. Пойди сюда. Да, я здесь, матушка. Вот мы иногда ссорились с тобой. Но ты не должна на меня сердиться, девочка. Ты же всё можешь, у тебя золотые руки. Ну, надень вот эту туфельку Анне. Вот эту? Да. Ну матушка, я не могу. Золушка... Я очень прошу тебя, крошка моя, голубушка. Ух ты, дочка моя любимая. Хорошо, хорошо матушка, я попробую. Анна, давай ногу, давай. А, так, ну-ка, ну на дело. На дело. <связано> <связано> Поздравляю тебя, Анна, ваше королевское высочество. <ролевое> <ролевое> готова Всё. Ну, теперь они у меня попляшут во дворце. <ролевое> Я у них заведу свои порядки. ой, -ой что ты? Мариеночка, не горюй. Король-вдовец, я тебя пристрою. Жить будем. а жалко, жалко королевства маловато. Разгуляться негде. Ну, ничего, ничего, я поссорюсь с соседями, это я умею. Солдаты, солдаты, что вы стоите, рот раскрыли? Кричите ура королевским невестам. Ура! Ура! Ура! Ура! Зовите короля! Дорогая, где она? Где она, моя дочка? Где? Ванюди сюда. Вот она. Ваше величество. Что? Что это? Да нет. Ну, ну, ну, это глупости какие. Разгляните на её ножки, государь. Да? да что мне смотреть на ножки? Что я ножки не видел? Что? Я же, я же по лицу вижу. Это же не Нет, это не она. Государь, хрустальный башмачок Пришёлся ей в пору? Ну, и пусть, и пусть. Всё равно это нет. не она. Государь! Не, это не она. Слово короля – золотое слово. Но, но, Хрустальная туфелька ей в пору? В пору, следовательно, и, она и есть невеста. Но, и, так вы сами сказали об этом солдатам. Да, но... Верно, солдаты. Ага, молчат. Нет, нет, нет, государь. Дельца обделана. Ну, чёрт побери, ну, какая получается неприятность. Маркиз, ну, что же делать? Что же делать? Танцевать, Ваше Величество, конечно, танцевать. Анна, иди танцевать. Ой! Что с вами, красавица? Вы прихрамываете, красавица. Э, да туфелька убежала от вас, красавица. Попробуем надеть ее. Вот, вот, вот. Ой, ну ну-ка, ну Ой! Ну, послушайте, она вам невозможно мала. Скажите... Это какой же чудодей ухитрил собудь вас. Ну, скажите мне, пожалуйста. Ну? Ой! Ой! Ой! Примерьте мне, пожалуйста. Uh, сейчас. Увы, и вам она мала. Барышня. А это ничего не значит. то есть... Неизвестная невеста тоже потеряла эту туфельку во дворце. А неизвестные красавицы туфелька была чуть-чуть великовата. Вот. Боже, ну, ну ничего, ну не надо, ну не, надо. Ну, не расстраивайтесь. Ну, ну это бывает, ну вот видите, ну не расстраивайтесь. Ну а больше здесь нет девушек? Есть, государь. Моя дочка Золушка, Золушка. Я здесь. Иди сюда. Иди, ну, не бойся. Я приказываю не хихикать. Не хихикать. И не смущайтесь, бедная девочка, не смущайтесь. Смотрите мне в глаза и... Что это? Какой знакомый взгляд! какой Примерьте-ка, ну, немедленно, примерьте туфельку. Ну-ка. Ваше Величество, сию минуту. Ну-ка, ну-ка. Ваше Величество, ей в пору туфелька. А, а это что? Смотрите, государь, у неё в кармане фартука вторая туфелька. ұлжелька! Ура! Ура! Принц! Где принц? Где он? Ваше величество! Ваше величество! Где принц? Его высочество, чтобы рассеять грусть, тоску, изволили бежать. Бежать куда? За три земель есть... в 11 часов дня. по дворцовому времени. Мой сын бежал за... Куда творишь? За тридевять земель. За тридевять земель. Ой, что же делать? Что же делать? Что же делать? Боже мой! Это я виновата. Он погибнет теперь. Принц, милый принц, где ты? Здесь Золушка Маленький паж Ты волшебник Я не волшебник Я только учусь Но ради тех, кого люблю Я способен На чудеса Венчаться Скорей, скорее во дворец Венчатся! Но Золушка так и не сказала, любит ли она меня. Милый принц. От земли до небес, Там, где море и лес, Среди сказочных мест И соблазнов любых Нет на свете чудес, Нет на свете чудес, Нет на свете чудес, Кроме чуда любви. Да-да, как это ни странно, Ой, прошу прощения, конечно, вы знаете, что такое чудо, конечно, но, возможно, вы не знаете, что такое любовь. А? Что такое любовь? Это жизни венец, это праздник сердец и дыхание листвы. нет на свете чудес, нет на свете чудес, нет на свете чудес, кроме чуда любви. Добрались до самого счастья. Все счастливы, все, ну, кроме старухи лесничихи, естественно. Ну, она, знаете ли, сама виновата. Да-да-да, сама виновата, связи связями, но надо же и совесть иметь. Вот когда-нибудь спросят, а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи, никакие, не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым.